1965 год. Рита выключила душ и осторожно перебралась через край ванны на мокрый резиновый коврик. Когда она остановилась в гостинице «Россия» в прошлый раз, ее страшно раздражал этот тускло-розовый резиновый коврик на полу ванной комнаты. Он казался сомнительной чистоты, и Рита брезговала на него наступать. Хорошо было бы положить на него какое-нибудь полотенце. Но в гостинице почему-то дали только одно. И для лица, и для тела. Ей в голову не пришло, что в Россию с собой из Парижа нужно было привезти полотенце. В любом провинциальном французском отельчике давали три или как минимум два полотенца, да еще варежку для обтирания лица. Во Франции ведь не умываются из-под крана, как в России. Воду наливают или в особый, сияющий чистотой тазик, или в такую же сияющую раковину, закрыв ее пробкой. Здесь же вода хлещет из крана почем зря. Пробок или тазиков не предусмотрено. Так же, как и достаточного количества полотенец. Рита хотела купить себе полотенца в каком-нибудь тенском магазине, но их не оказалось в продаже. Оказывается, их иногда выбрасывают. И нужно ловить этот счастливый момент, потом стоять в очереди. «Но когда ей в очереди стоять, скажите на милость». Потом Фёдор из дому принёс Рите симпатичное розовое полотенчико. И вид у него был страдальческий, смущенный. Рита представила, сколько ему пришлось выдержать разговоров с женой по поводу несчастного полотенца. «А может, Фёдор просто унес его, никому ничего не говоря?» Украл, попросту сказать. И молча поцеловала друга в щеку. С этим полотенцем Рита странствовала по дальнему востоку. Оно служило для вытирания самых разных частей тела. Сейчас она выстирала его. Поэтому и наступила на голый резиновый коврик. Он был ребристый и щекотал подошвы. И очень хорошо. Ребристый значит не скользкий. Значит Рита не поскользнется на кафельном полу а то еще не хватало упасти. Забавно, что она так и оберегает то, от чего избавиться завтра, в крайнем случае послезавтра. Или даже сегодня, если очень повезет. Да нет, не это она бережет, а себя. Детей много, а мать одна, говорила некая очень хладнокровная ритина-парижская подруга, воспитывавшая пятерых отпрысков обоего пола и умудрявшаяся заниматься написанием обзорных статей для той же газеты обозревала на мир современной моды. Правда, у подруги был богатый муж, пятеро нянек и гувернанток для каждого отпрыска своя. Словом, все как полагается. У Риты нет богатого мужа. Она сама зарабатывает. Зато у нее есть богатый отчим и очень богатая бабуля Лабоа. Они легко могли бы нанять пятерых нянек и гувернанток для одного ребенка. Нет, наверное, отчим, бабуля ля буа, а заодно и мама Риты, никаких нянек к ребенку не подпустили бы. Сами бы с ним нянчились. И, наверное, им было бы безразлично, мальчик это или девочка. Главное, что ребенок. Тошнота подкатила к горлу. И Рита, завернувшись в халат, пробежала к кровати. Легла на живот. В таком положении становилось легче. Из окна доносился смех. По набережной имени Жданова гуляют люди. Вид отсюда открывается, красоты необыкновенной. Очень удачно стоит гостиница. Почти все номера смотрят на Волгу и на набережную. У Риты и в прошлый раз был номер с этим чудным видом. Да, она лежит сейчас на другой кровати, не на той, где все это происходило. Происходило на третьем этаже, а сейчас она разместилась на пятом. В гостинице есть лифт, но в прошлый раз она игнорировала, бегала по широким лестницам, так полезнее для здоровья. Теперь ради сбережения здоровья поднимается исключительно на лифте, в котором у нее начинается клаустрофобия. Ничего, скоро все пройдет. Завтра, в крайнем случае послезавтра, или даже сегодня, если повезет. Тошнить перестала. и Рита повернулась на бок. «Ох, боже мой! Она перемещается осторожно, как старушка!» «Так ведь она и есть старушка, которая вдруг взяла, да и забеременела невзначай!» «Как глупенькая лицеистка, первый раз оказавшаяся в постели с мужчиной!» «Ладно, завтра, в крайнем случае послезавтра. А если получится, то даже сегодня, Федор обещал». Спать хочется, хоть до вечера еще далеко. Опять придется какое-то время ползать сонной мухой, прежде чем организм перейдет на европейское время с дальневосточного. А она-то думала, что не нужно будет ни к чему привыкать. Что она вернется в Париж буквально через несколько дней. Но да, сейчас уже была бы в Париже, если бы... Черт, какая глупость! Как она могла допустить такую глупость? Да разве она виновата? Виновата. Не нужно было сюда возвращаться. Ветер, врывающийся в окно с реки, посвежел, но вставать и закрывать створки не хотелось, и Рита натянула на себя одеяло. Август здесь, уже почти осень. Когда она уезжала из Икс, там еще буйствовало в полную жаркую силу лета и даже ночами не становилось прохладней. А здесь... Интересно, сколько ей предстоит здесь пробыть? Еще неделю, месяц или больше. Недаром не хотела Рита приезжать сюда снова. Какая глупость, какая глупость! Но кто мог предположить, что в самом центре Энска, в дорогостующем номере гостиницы, ее ограбят таким пошлым, таким вульгарным образом. Федор встретил ее на вокзале, отвез в гостиницу, и они вместе пошли в буфет позавтракать. Рити очень хотела сплюнуть на приличие и сбегать на мытный рынок, к капустному ряду, попросить нацедить рассольчику. Но выяснилось, что здешний творог и кефир оказались вполне эквивалентны капустному рассолу и алканскому хлебу. Она съела три порции творога со сметаной, щедро посыпая их сахаром. Фёдор смотрел изумленно. А, пусть смотрит. — Тебя там не кормили на Дальнем Востоке? Спросил участливо. Ты очень похудела. Ничего, я постараюсь поправиться, ответила Рита. Для Федора ее ответ прозвучал странно, но рите то смысл был отлично понятен. Они вернулись в номер, и Рита удивилась, обнаружив дверь незапертой. Вроде бы я закрывала, пробормотала она, бестолково вертя в руках маленький ключик, приверченный к большой деревянной груше. «Наверное, там горничная убирает», — сказал Федор и толкнул дверь. Никакой горничной в номере не оказалось. Не было там видно ни следа уборки. Наоборот, царил сплошной беспорядок. Чемодан Риты был раскрыт. Сумка валялась на полу. Из нее вылетели какие-то бумажки, косметичка. Помада в одном углу номера. Футлярчик от нее в другом. Рита схватилась за сумку, пошарила в чемодане. Ни денег, ни документов. Все бывшие у нее в наличии франки и рубли, паспорт, билеты в Москву и на самолет в Париж все исчезло. Тупо. Тяжело Рита села на кровать и замерла. Федор засуетился, вызвал дежурную, администратора, директора гостиницы, милицию. Рыдала горничная, рыдала администраторша. Рыдала директриса. Два милицейских капитана, бывших живой иллюстрацией к рассказу у Чехова, толстые и тонкие, правда, не рыдали, но угрюмо осматривали номер и изредка шептались между собой. Наконец, видимо, до чего-то договорившись, капитаны сели напротив Риты на стулья. — Вы, девушка, когда в буфет отправились, ключ от номера с собой взяли? — поинтересовался толстый милиционер. — Нет, — покачала Рита головой. — По правилам я должна его у дежурной оставлять. Я и оставила. — Никто мне ничего не оставлял, — прорыдала дежурная. — Никто и ничего. — Позвольте, — возмутился Федор. — Как это не оставлял никто и ничего, коли вы при мне выдали ключ мадам Лебуа, когда мы из буфета вернулись? — Выдать я Выдала. — согласилась дежурная. — А принимать не принимала. Я отлучалась на несколько минут. Когда вернулась, смотрю, ключ на столе валяется. Я его в ящички прибрала. А когда вы пришли, выдала вам. — Но чтобы лично в руки вы мне его отдали? Нет, не было такого. — Когда мы шли в буфет, вас на месте не было, — вяло сказала Рита, на которую вдруг навалилась страшная слабость. Мы подождали, потом положили ключ на стол и пошли в буфет. — А подольше подождать у вас возможности не было? — отчаянно вскричала дежурная. — Что ж, я не живой человек? У меня, между прочим, желудок нездоровый. Я в туалет отлучалась. Нельзя, что ли? — На рабочем месте нельзя, — сурово кивнул толстый капитан. — Да я же говорю, я не на рабочем. Я в туалет зашла, — заревела дежурная. «Я имею в виду в рабочее время», — поправился капитан. Рита и Федор переглянулись. Театр абсурда. Очередной театр абсурда. «Товарищи, вы понимаете, что произошло?» — сказал Лавров, с трудом сдерживая раздражение. «В нашей советской гостинице ограблена гражданка иностранного государства. Мало того, что исчезла крупная сумма денег, исчез также и билет в Париж». Украден французский паспорт. Вы понимаете, что это значит?» «Да понимаем мы все», — отмахнулся толстый капитан. «Одного не понимаю. За каким чертом вору понадобились паспорт и билет?» «Ну ладно, рубли. Ну ладно, валюта. Ее продать можно. Конечно, не у нас в Энске. Тут все под контролем. А в Москве. Там все возможно. Но документы... Куда вору документы-то?» Вполне возможно, он еще позвонит и предложит вам вернуть ваш паспорт и билет за вознаграждение», — поразмыслив, сообщил тонкий капитан. «Но тогда вы немедленно нам сообщите. Встречу ему назначите, вроде как согласны вы, а мы постараемся его взять пределе пределе. «И что, мне теперь сидеть и ждать, пока он позвонит?» — ужаснулась Рита. «А что вам, гражданочка, еще делать?» — развел руками Тонкий. — Нет, ну вы мне сами скажите, что вам делать? — Паспорта нет, билета до Москвы нет, билета в Париж нет, денег тоже нет. Не уехать никуда вы не можете, ничего. Вот и сидите, ждите. — А вы что будете делать? — ехидно спросил Федор. «Мы — Мы? Тонкий капитан пожал плечами так, что погона на его кителе бывшим ему несколько великоватым, взлетели выше его ушей. «Мы будем искать преступника. Работа у нас такая», — пояснил он доверительно. Оба капитана откозыряли и удалили сделать свою работу. Вслед за ними ушли дежурный администратор и директор гостиницы. Все в равной степени зареванности. Двести раз заверив Риту, что раньше в гостинице «Россия» никогда ничего подобного не случалось, как будто это имело какое-то значение. «Думаешь, они что-нибудь найдут?» Слабым голосом спросила Рита. Фёдор пожал плечами. Правда, менее эффектно, чем милицейский капитан, но все таки следовало учитывать, что на его пиджаке не было погон. «Вообще-то милиция у нас носом землю роет, особенно когда дело касается иностранцев. Могу себе представить, какой шмон сейчас начнется в гостинице». «Что начнется?» — недоумевающе нахмурилась Рита. «Ну, а это только русские знают, да и то не все», — невесело усмехнулся Федор. «Шмон, значит, повальный обыск. Проверят все номера, всех проживающих и всю обслугу. Но что проку? Если даже украл твои вещички какой-то постоялец, а вернее всего так оно и было, вряд ли он держит их у себя под подушкой». Унес, конечно, от греха подальше. «Значит, нужно у швейцара внизу спросить, кто в ближайший час из гостиницы выходил», — подсказала Рита. «Ну ладно, он, предположим, по фамилиям не знает. Но у дежурных выяснить, кто ключи от номеров сдавал». «Я бы на его месте никаких ключей не сдавал», — буркнул Федор. «Я бы на его месте вышел через служебный ход или вообще выскочил через какое-нибудь незамысловатое оконце» которая на задворке ведет. Наверняка здесь такое оконце имеется. Такое оконце в гостинице России имелось. Более того, Рита его отлично знала. Именно через это оконце они с Георгием пробрались в гостиницу в ту ночь, когда... У нее внезапно зашумело в ушах. Федор что-то говорил, она не слышала. Видела только, каким испуганным стало его лицо. «Рита, ну что ты так переживаешь?» Он оказался рядом, обнял ее. Голос кое-как пробился сквозь шум и гул, которым вдруг полна стала ее голова. «Уверяю тебя, они найдут твои документы. Но, может быть, не в один день, не в два, а за неделю, за две. Даже если за месяц, что такого?» «В конце концов, если поиски окажутся безрезультатными...» Мы обратимся во французское посольство. Там восстановят твой паспорт или выдадут временные бумаги. Но, Рита, успокойся. Это еще не конец света. Рита смотрела на него и думала, что пока может быть и не конец, но через неделю... Ладно, неделю она подождет и ничего не скажет Федору. Он умрет на месте, если узнает. Он просто на месте умрет, если узнает, что она... Рита и Федор звонили в милицию каждый день. Дело о краже вел майор Дудок. У него был устало-суетливый вид, и Рите он страшно не нравился. Она как чувствовала, что толку от его расследования не будет никакого. А заверения в том, что дело находится под контролем Комитета госбезопасности, как и все, что касается иностранцев, мало способствовали ее спокойствию. «Предчувствие?» как поется в одной известной арии из одной известной оперы, ее не обманули. Ровно через неделю Дудок позвонил сам и сообщил, что на след преступника напали. В краже подозревается известный московский вор Слезкин. Якобы мелькнул он в Энске у дружков и исчез. В воровской среде ходят слухи, что он сорвал крупный куш, а поэтому счел необходимым скрыться. По станциям железной дороги разосланы ориентировки, но Слезкин как воду канул. В Москву он пока не вернулся, а куда подался, неизвестно. — А когда будет известно? — слабым голосом спросила Рита. — Надо подождать, гражданка Лебуа! — с утешительной интонацией проговорил Дудок. Рита вздохнула. — Когда кто-нибудь из милиционеров называл ее гражданкой... Она чувствовала себя какой-нибудь там графиней или герцогиней, которой палач вежливо протягивает руку, чтобы помочь зайти на помост гильотины. «Сколько же еще ждать?» воскликнула она в ужасе. «Наши органы работают день и ночь», внушительно изрек дудок. «Я не сомневаюсь, что ваши органы работают день и ночь», проговорила Рита, с трудом сдерживая нервический хохот. «И все же...» «Послушайте, гражданка Лебуа!» Голос Дудека набирал суровости. «У вас что, есть основания пожаловаться на гостеприимство советского государства? Какие именно?» «Вы живете в лучшей гостинице города. С вас никто не требует оплачивать номер. Вас бесплатно кормят в буфете и ресторане. Причем вам предоставлен самый широкий, неограниченный выбор блюд. Так это или не так?» «Так, но...» «Нет, вы скажите, скажите, если что не так», — настаивал майор. «Неужели полученная мной информация неверна? верна?» «Верна, вздохнула Рита. «Но я просто хотела узнать». «Я вот что вам скажу. Ждите, гражданка Лебуа. Ждите, а тем временем ближе общайтесь с советскими людьми. Сходите с ними запросто, задушевно. Смотрите на нашу жизнь без очков и без шор как сказал некогда наш знаменитый поэт. «Глазами жадными хапайте. Смотрите, что в нашей стране хорошо». Дудок внезапно осекся, словно кто-то вошел в его кабинет и схватил за горло. Рита подождала, пока он заговорит снова. Не дождалась и сама закончила строку. «И что хорошо на Западе?» «Вы знаете эти стихи?» безмерно удивился Дудок. — Странно. — Что ж тут странного? Я хорошо знаю русскую поэзию, советскую тоже. Маяковский любил Европу, любил Париж. Но он просто отдавал дань гостеприимству французов. — В самом деле? И хоть все это не имело ни малейшего отношения к предмету разговора, Рита не могла удержаться, чтобы не процитировать свою любимое. В авто. Последний франк разменяв. В котором часу на Марсель. Париж бежит, провожая меня во всей невозможной красе. Подступай глазам разлуки жижа. Сердце мне сентиментальностью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли, Москва. — Ну вот, видите? — радостно вскричал дудок. Даже Маяковский признал, что Москва лучше Парижа. А Энск, уверяю вас, ничем не хуже Москвы. Скоро начнутся спектакли в театрах. Вы можете хоть каждый вечер ходить в любой. Только позвоните заранее, и я устрою вам контрамарку хоть в оперу, хоть в театр-комедию, хоть в тюз или кукольный театр, в филармонию или консерваторию. А главное, повторяю, поближе общайтесь с людьми. У вас ведь тут, насколько мне известно, родственники, а вы их совершенно игнорируете. Это нехорошо, гражданка Лебуа. Положив трубку, Рита тупо уставилась в стену. Нет, не станет она следовать совету товарища Дудока и общаться с родственниками. Да общалась, довольно с нее. Не до родственников сейчас. Нужно как можно скорее пообщаться с Федором и рассказать ему о том, что она доселе от него таила. Тревожись о пропавших документах, Рита несколько расслабилась, тем паче, что чувствовала себя куда лучше. Теперь ее тошнило не от всего на свете, а, так сказать, выборочно. Только от особенно тяжких мыслей и от запаха растительного масла. Но, к счастью, в отеле на нем не готовили. Понятно, почему и легче. Говорят, самый сильный токсикоз у беременных бывает в первые три месяца. Ее три месяца закончатся через неделю. Она уже не успеет сделать аборт в Париже. Значит, нужно срочно устраивать это здесь. Но как? Кто возьмет ее в больницу? У нее же нет документов. И чтобы получить направление в больницу, необходимо сдать анализы. Время. Времени у нее нет. Федор должен помочь. Должен. Должен. Кажется, даже в госпитале Сентан, когда Федор Лавров смотрел на искалеченные ноги Риты и позже на бульваре Мадлен, когда он прикрывал ее от пуль, у него не было такого испуганного лица. Честно говоря, он вообще никогда не показывал своего испуга. А сейчас, Рита, боже ты мой! бормотал он, как ты могла? И почему, если уж федор рассекся но рита безошибочно поняла что он хотел сказать почему если уж тебе взбрело в голову непременно завести роман в россию ты не позвала меня того кто любил тебя всегда и любит до сих пор господи я не знаю отчаянно стыдясь воскликнула она меня словно басила какая то к нему толкала не мизида слышал про такую богиню не мезида богиня возмездия вздохнул федор за что ж ты так отомстила себе с точки зрения элинов частная жизнь любого человека не имела никакого значения люди были всего навсего орудиями богов пробормотала рита может быть просто напросто свершилось возмездие за то что дмитрий аксаков «Некогда бросил свою жену и женился на моей матери?» «Ну да, предполагается, Александра Константиновна должна быть счастлива таким раскладом», — горестно усмехнулся Федор. «Ты беременна от ее внука? Хорошенькое возмездие. Кому? Только ли тебе? Представляешь, что будет с Александрой Константиновной, с Ольгой, если они узнают?» «Довольно, что выяснилось, кто ты на самом деле». «Ох, Рита, Рита, что же ты наделала?» «Ох, боже мой, да, я виновата только в том, что я живая женщина!» Теряя голову, закричала Рита. «Скажи, ты можешь мне помочь? Можешь найти врача? Надеюсь, у вас аборты не запрещены вашем первом в мире государстве рабочих и крестьян? А то я что-то такое слышала». «Аборты в самом деле у нас были под запретом». «С 35 по 56-й — угрюмо кивнул Фёдор. «Но для нас ситуация все равно складывается не лучшим образом. В больницу я тебя тайком пропихнуть не могу. Если к Дудоку пойти рассказать, он позвонит в любую женскую консультацию». «Да ты что?» — с отвращением спросила Рита. «Это же огласка. Кроме того, Дудок не поможет». Ничего сам не решит. Он начнет с начальством своим согласовывать. И тогда точно время будет упущено. И что мне останется делать? — Рожать, — буркнул Федор. И вдруг в глазах его блеснула сумасшедшая надежда. — Слушай, Рита, если тебе не нужен ребенок, роди и оставь его мне. — Нет, — выдохнула она яростно. Одну глупость я в этом городе уже совершила и не намерена совершать вторую. — Так ты мне поможешь или мне самой устраиваться? Может, мне с забора спрыгнуть? Или в баньку попариться сходить? — Я тебе прыгну, — рявкнул Фёдор. — Я тебе попарюсь в баньке. Это же самоубийство. Вообще тайный аборт, сама понимаешь. — Ой, только ты меня не пугай, Христа ради моляще сложила руки Рита. «Просто нужен хороший врач». «Но чего бояться, если за дело берется профессионал?» «Понимаешь, как ни странно, в то время, когда у нас аборты были под запретом, найти левого врача было гораздо легче, чем теперь», — криво усмехнулся Федор. «Фактически каждый преуспевающий гинеколог делал дома тайные аборты. А теперь все сидят по больницам, ведут плановый прием». Вроде бы и незачем домашнее выскабливание устраивать. «Выскабливание?» — повторила Рита, сильно вдруг побледнев. «В обиходе так называется аборт. А что, у вас в культурной и цивилизованной Франции такого слова нет? У нас есть только слово «лавортеант», — вздохнула Рита но я думаю, что даже и в культурной, цивилизованной Франции я нашла бы доктора, который за хорошие деньги делает Les тайные аборты. Женщинам, которые переходили срок, а иметь ребенка не хотят. Неужели здесь нет таких врачей? «Да есть, наверное», – пожал плечами Федор. «Только я с гинекологами редко общаюсь. Как-то не было надобности». «А если спросить?» — робко заикнулась Рита. «Придется поспрашивать», — кивнул он. «Но потерпишь?» Рита закинула голову. «Малопродуктивное средство остановить слезы, которые уже пролились. Но если они еще только собираются пролиться, почему бы не попробовать?» «Сколько же времени она не плакала? Много, много лет!» А если припомнить... Да, в последний раз она плакала от злости на Максима, который вздумал позвать шафера своего друга Антона, который... из-за которого... А с тех пор никогда, ни разу. Ни от боли, ни от горя, ни от слабости. И вот теперь... Не зря видно, говорят, что беременная женщина становится очень уязвимой. Ну ничего, это скоро пройдет. — Федор, ты, пожалуйста, поторопись, — пробормотала она, стараясь не опускать голову. — Я ж так долго не выдержу. Он пообещал, и Рите ничего другого не оставалось, только ждать, когда он выполнит свое обещание. Завтра, послезавтра, а может быть даже... Зазвонил телефон. Рита резко вскочила, так, что потемнело в глазах, и привычная омерзительная волна пошла от желудка к горлу. — Алло! — выдавила с трудом. — Рита? — Я, я. Привет, Федор. — Не узнал, что у тебя с голосом. — Все тоже, — прохрипела она. — Понятно. но слушай, я нашел. — Нашел? — Да, случайно повезло. Потом расскажу подробнее. Но штука в том, что этот человек завтра на неделю уезжает. Нужно ехать прямо сейчас. Ты сможешь? — Конечно. — Тогда действуем, как договорились. Я буду ждать тебя в машине, где договорились. — Сколько времени тебе нужно? — Ну, минут двадцать, — нерешительно сказала она, посмотрев на часы. Но все еще ничего не в силах различить из-за темноты, подступившей к глазам. — Ладно, давай через полчаса. Жду. — Хорошо. Рита положила трубку и сильно стеснула ледяными ладонями влажные виски. Неужели эта пытка закончится? Сегодня. Уже сегодня. Она поспешно одевалась. Нужно выйти из гостиницы незаметно, через служебный ход, которым уже пользовалась и она, и проклятый воришка, обчистивший ее номер. Федор ждет в своей машине около консерватории. Это рядом. Туда можно пройти проходным двором. Полчаса это слишком много. Рита окажется там раньше. Федор прав, что заранее назначил место встречи. Отправляясь сделать криминальный аборт, не обязательно афишировать это на весь город. Дело-то подсудное. В то же самое время некий молодой человек в неприметном сером костюме Уже несколько дней дежуривший на коммутаторе гостиницы «Россия» вместо телефонистки, набрал известный только ему номер. Он позвонил. Только что. Встречу назначил через полчаса, но я не понял, где. «Неважно. Главное, что мы знаем, куда они потом поедут. Спасибо, товарищ лейтенант. Хорошо поработали». «Служу», — начал было лейтенант, но его собеседник уже положил трубку.